Опасность для России. Создание, раздувание, пропаганда черных исторических мифов ⁇ это целенаправленная идеологическая работа против России и русского народа. Да еще внутри народа эту идеологическую работу охотно подхватывают, укрепляют, раздувают. Если говорить о реальности, то Россия ни в чем не уступает истории западных стран, ни в жестокости, ни в славе. Не будем творить положительный миф. За века русской истории бывало всякое. Но, во-первых, срама, жестокости и грязи было ничуть не больше, а то и меньше, чем в истории любой другой страны, хоть западной, хоть восточной. Во-вторых, были не только грязь и кровь, была и слава. Были достижения и в количестве ничуть не меньше, чем, опять же, в любой другой стране, если не больше. Но мы, словно заколдованные черными мифами, не помним своей славы, забываем о своих достижениях и успехах. Россиянину не нужно объяснять, кто такой Малюта Куратов или Ванька Каин. А если спросить, кто такие Дмитрий Бокорев и Федор Ландрин, Или многие ли знают, что Россия – родина подсолнечного масла? В 17 веке подсолнечник завезли в Европу, тогда же он появляется и в России. Сначала как декоративное растение, красивый цветок, и как лакомство, и в России, и в Европе охотно лузгали семечки». В 1830 году годы крепостной крестьянин Слободы Алексеевка Бирючинского уезда Воронежской губернии Дмитрий Бокарев начал вырабатывать подсолнечное масло, приспособил для семечек жом, которым пользовались для выдавливания рыжикового масла, и начал выжимать подсолнечное, а потом сбывать его на базаре. Сперва культура подсолнечника развернулась в Саратовской и Воронежских губерниях, потом пошла по всей Южной России, а уж там попала и в Европу. История, связанная с Федором Ландрином, еще интереснее. Придумал он изготавливать мелкие конфетки-леденцы, стал продавать в круглых жестяных коробочках с прочно притертой крышкой. Конфетки называли по имени изобретателя. «Ландрин». Но, ясное дело, не может же что-то хорошее прийти из России. И начали называть конфеты с французским акцентом, с ударением на второй слог – «Ландрин». А там и слово «Ландрин» постепенно забылось, сменилось чисто французским Монпасье. Как известно, Россия – экономически и технически отсталая страна. Но как быть с таблицей Менделеева, с тем, что именно в России возникли такие направления в науке, как почвоведение, синтезное естествознание, экология, системные исследования на стыке физической и экономической географии, технический прогресс, «Многие ли знают, что русский самолет «Илья Муромец» был лучшей боевой машиной на полях Первой мировой войны? За все годы войны врагом был сбит всего один «Илья Муромец», и то потому, что команда выполнила задание и расслабилась. По дороге на родной аэродром села играть в преферанс, а британские «дахивейлинды» горели и падали постоянно». Что русские железные дороги до 1960-х, до 1970-х годов были лучшие в мире говорить, считается неприличным. А ведь это факт. После этого времени железные дороги в Европе модернизированы, но всякий, кто бывал в Южной Америке, с ужасом видел извивающиеся, как змеи, полосы рельсов и удивлялся, что вообще остался жив. Интересное и важное наблюдение. Если приоритет в какой-то области спорный, мы охотно отдаем пальму первенства иностранцу. А вот иностранцы никогда не соглашаются отдать свое право первородства. Скажем, за право считается создателем радио борются итальянец Маркони и русский Попов. Но в России добрая половина опрошенных называет вам изобретателем радио Маркони, тогда как за рубежом о попой вообще не слышали. Знает о нем разве что кучка специалистов. Также и с парой Эдисон Яблочков. Кто изобрел электрическую лампочку, спор уместен. Но кто слышал о Яблочкове в западном мире, а у нас об Эдисоне, кто не слышал или крекинг нефти. Еще Менделеев сделал ряд наблюдений о воздействии жара на тяжелые масла нефти. Примечание. Менделеев, ДИ, нефтяная промышленность, в североамериканском штате Пенсильвания и на Кавказе, Москва, 1877 год издания, страница 35 конец примечания. В 1891 году термический крекинг запатентован русским инженером В. Шуховым. Примечание. Большая советская энциклопедия, издание второе, том 23, Москва, советская энциклопедия 1953 года, издание страница 316, конец примечания. Американцы, называя вещи своими именами, просто присвоили, а еще проще, украли изобретение. С 1915 года они наладили промышленное производство по русскому методу, но в России по сей день все уверены, крекинг нефти изобретен американцами. К слову о нефти, напомню, первая нефтяная промышленная скважина в мире пробурена на территории Российской империи в середине XIX века, на 15 лет раньше, чем в США. До революции 1905 года Россия занимала первое место в мире по добыче нефти. Первенство восстановлено в 2006-2007 годах. Изобретение российскими гражданами первой безопасной керосиновой лампы дало такой же толчок к развитию мировой нефтяной промышленности, как позднее изобретение автомобильного двигателя внутреннего сгорания. Россия во второй половине XIX века занимала первые места в мире не просто по добыче нефти, но и по производству и экспорту продуктов нефтепереработки. Мазута, керосина, бензина тогда не было. Сейчас для нас это несбыточная мечта. Винтовка, которую называли «берданкой», разработана членом российского артиллерийского комитета А.П. Горловым и сотрудником того же комитета капитаном К.И. Гинниусом. Малокалиберная стрелковая винтовка номер один вошла на вооружение русской армии в 1868 году. В США ее называли «русской винтовкой». Полковник американской армии Бердан усовершенствовал некоторые второстепенные детали винтовки, и теперь на вооружении русской армии принята была малокалиберная стрелковая винтовка номер два системы Бердана. И детище Горлова стало называться во всем мире Берданкой. О технических достижениях советского периода даже говорить трудно, слишком много всего. Тут и возведение целых промышленных районов в ледяной беспредельной Сибири, и громадный поток рационализаторства и изобретательства в 1930-1940 годы, истинное творчество масс, космическая политика. Что тут поделать, если первым из людей Земли полетел в космос все же не Юджин Гек, а Юрий Гагарин? Также плохо мы помним и о том, что Россия в социальном отношении вовсе не была отсталой страной. Многие ли помнят, что освобождение крепостных в 1861 году касалось только 18% населения страны? Остальные крестьяне уже получили личную свободу в годы правления Николая I и ранее. Примечание. Горянин, А.Б. «Дух нации и мифы о России», Москва, 2001 год издания, страница 134, конец примечания. А вот 60% населения юга США до 1865 года составляли рабы, самые натуральные рабы, которых продавали почем зря и с семьями, и без примечания. О демократии в России можно говорить с гораздо более раннего времени, даже если не упоминать о нашей демократии, о вечевом строе времен древнего Новгорода, достаточно вспомнить век 17 когда не менее 5-6% россиян были субъектами права, участвовали в управлении государством, сами или через выборных ими представителей, а в Британии... В том же 17 веке только 2% населения имели право избирать, только полпроцента право быть избранными в любые органы управления. Такая вот демократия, примечание научного редактора. Конец примечания. Сравнительная таблица положения рабов в США с 17 Века по 1865 год и крепостных в России с 1714 по 1861 годы. Рабы в США право на жизнь отсутствует. Крепостные в России, жизнь крепостных охраняется законом так же, как и свободную. Рабы в США, право на здоровье отсутствует. Крепостные в России владельцам запрещено пытать крестьян бить их палатеским кнутом и батагами. Рабы в США право на брак не признается. Крепостные в России брак крепостного священен. Рабы в США право на семейную жизнь не существует. Крепостные в России продавать членов семьи в рость запрещено. Рабы в США, право на владение имуществом отсутствует, крепостные в России, признается право на пользование нажитым имуществом, ограничено право распоряжаться имуществом. Рабы в США, возможность освобождения отсутствует, вольное действовало в течение полугода, если за полгода раб Не уезжал в вольный штат, его опять продавали в рабство с аукциона. Крепостные в России признаются законом, поддерживается обычаями и считается скорее желательным. Рабы в США личное достоинство не признаются. Крепостные в России. Власть обычая ограничивала помещика. Есть много случаев, когда крепостные убивали помещика, создавшего крепостные гаремы или пристававшего к женам крепостных. Рабы в США... Перспективы после освобождения отсутствуют. Крепостные в России много случаев, когда бывшие крепостные занимали очень высокое положение в обществе. Среди них Воронихин, создатель Казанского собора, семьи Гучковых, Милюковых. Примеры можно множить. Конец описания таблицы. Да и в советское время человек был гораздо свободнее, намного увереннее осознавал себя субъектом права, чем во многих демократических странах. Более того, многие реформы, продвигавшие нашу страну в сторону расширения и укрепления народовластия, были свернуты под политическим и военным давлением мировых империй, построивших свое процветание на ограблении и уничтожении целых народов. Получается, мы знаем о себе много плохого, причем многое из этого плохого вообще никогда не существовало, оно есть только в мифах, созданных нашими врагами, и в нашем собственном воображении, к сожалению. А хорошего мы о себе не помним или просто не знаем. Что оно вообще когда-то было. Это ослабляет наш дух, не позволяет критически отнестись к мифам, которые нам усиленно навязывают. Стоит россиянину принять всерьез черные мифы о России, и они буквально сбивают с ног и буквально не дают сделать ни одну осмысленную работу. Об этом говорил президент. Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем последнем послании федеральному собранию. Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности ⁇ это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Убежден. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, Каждой странице нашей отечественной истории именно это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом экономических и политических отношений. Примечание. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Российской Федерации. Парламентская газета от 27 апреля 2007 года. Конец примечания. Действительно, попробуйте строить дорогу, если вы точно знаете, в России хороших дорог быть не может. Даже если вы классный инженер и у вас под рукой самые современные технологии и отряд квалифицированных рабочих. Установка сама собой обезоруживает, невероятно мешает, и даже если успех достигнут, то эта установка обесценивает результат, не дает считать его чем-то естественным и закономерным, мол, здесь, наверное, случайность. Не могли же русские построить хорошую дорогу? С тем же успехом попробуйте воевать с любым внешним врагом, если вы точно знаете, России всегда все били. Попробуйте создать семью, если все русские женщины проститутки, а заводить здесь детей не имеет никакого смысла, потому что у России нет и не может быть будущего. Попробуйте с удовольствием пообедать, точно зная, что в России все продукты, радиоактивные и химически загрязненные, и более того, попробуйте добиться уважения других, если вы не уважаете самого себя. Мифы, о которых идет речь, невероятно опасны, гораздо страшнее пистолета. Это настоящее ОМП, оружие массового поражения, поражающее наш мозг, нашу веру в будущее, нашу волю к действию. Глава вторая. Какие бывают мифы? Эпиграф. Сказка ⁇ это миф, в который перестали верить в. Проп. Исторические корни волшебной сказки. Конец эпиграф. Долгий период в истории всего человечества миф был обычным способом познания мира. Ведь что такое миф? Это нечто, основанное на действительных событиях, но преукрашенное и измененное. Преукрашенное, чтобы было интереснее. Миф ⁇ преукрашенная история. Ну и немного измененная в свою пользу. Ведь если повествование о действительных событиях будет скучно, грешные людишки могут не придать должного значения событию а то и попросту о нем забыть. Даже если миф вовсе не об истории своего народа и вообще как бы к истории не имеет отношения, народ вносит в него свои оценки. Взять хотя бы миф о Персее, который спас Андромеду от морского чудовища. Каждый год город приносил в жертву живую девушку. Жертву приковывали к скале, и вместе с приливом из моря выползал страшный, отвратительный, прожорливый змей-дракон. Он пожирал девицу и на какое-то время оставлял город в покое. Персей победил дракона, показал ему голову медузы-горгоны. Дракон окаменел и вечно стоит теперь в море как скала. А Персей женился на Андромедии, и их потомки до сих пор живут в Греции. Какие реалии стоят за этой красивой сказкой? Наверное, древние греки очень хорошо знали, что в морях водится много разных созданий, в том числе всяких несимпатичных. Драконы драконами, а есть еще акулы, касатки, кошелоты, осьминоги, и они порой подплывали к берегу совсем близко, к самой прибойной полосе ведь в те времена до появления морских судов интенсивного отлова рыбы двигателей внутреннего сгорания и нейлоновых сетей тем более преград то не было греки весьма разумно считали полезным попугать подростков этими существами чтобы они не слишком бегали без старших вдоль прибоя и не лезли бы в воду там где старшие их могут потерять из виду а тем паче, чтобы подростки не вздумали бы отправиться в самостоятельное плавание, это практическая сторона мифа очевидна. Кроме того, миф отражает древние представления о том, что человеческая жертва может умилостивить силы природы. Море, приливы, морских чудовищ. Миф таким образом является еще и хранителем опыта, обладает исторической памятью. Так бывало когда-то, приносили в жертву красивых девушек и мерзкий дракон, пожирал их, утаскивая в подводные пещеры. Вспомним о несчастных ветреный зимний вечер, когда с моря несет смесь капель и снежной крупы, небо затянуто тучами, и вся семья жмется к очагу. Но больше такого нет, спасибо храброму Персею. Вспомним не только о несчастных жертвах и гнусных драконах-людоедах, вспомним и о светлых героях, которые сделали наш мир лучше, безопаснее, приятнее, но ну, и о прекрасных девушках, которые сделали женами великих людей, свершивших подвиги. Так миф соединяет разумное практическое назидание сведения о внешнем мире, историческую память, нравственные заветы, отголоски прошедшего, представления народа о хорошем и дурном. Существуют мифы космогонические, о том, как возникла и изменялась Вселенная, становилась такой, как сейчас. Мифы, в которых боги творят мир, а герои обустраивают его. Так называемые мифы происхождения — это мифы о том, откуда и от каких предков пошел народ. Например, миф о трех братьях — Руси, Чехии и Ляхи — основоположниках русского, чешского и польского народов. Кстати, с братьями в истории мифотворчества вообще связано много занимательного и повторяющегося у многих народов. Здесь вам и Каин с Авелем, Ромул с Ремом, основатели Рима, Кий, Щек и Хариф, основатели Киева. Одно приятно, наши сказочные славянские братья хотя бы не мочили друг друга по поводу и без, в отличие от Рема и Каина. Мифы исторические ⁇ это мифы о своей истории. Мифы географические ⁇ о соседях и вообще обо всех других народах. Создавая мифы о самом себе, своем происхождении, своей истории, народ накапливает легенды и предания. Он создает представление о своем национальном характере, и русский народ, и вообще всякий народ, несет в себе некий первобытный образ мира и образ самого себя в этом мире. Такой образ ученые называют архетипом, то есть в буквальном переводе – древним типом. Этот образ самого себя народ несет в себе коллективно, как говорили предки, соборно. Он характерен для всего этноса. Архетип сразу не особенно заметен. Если хочется его узнать, приходится долго и всерьез изучать историю и... Этнографию народа. Архетип внедрен глубоко в подсознание. Никто даже при сильном желании не сможет ответить вам на прямой вопрос. А носителем какого архетипа ты являешься? Образ национального «я» обнаруживается в особенностях образа жизни, мотивах поступков, восприятия окружающей действительности. И отслеживать нужно поведение не отдельных личностей, а целого народа. Зачем нужны мифы? Мифы нужны для объяснения мира. Исторические мифы необходимы народу, потому что в них заложены его коренные национальные ценности. В мифах истории живет память, которая объясняет, кто мы, что с нами происходило, как мы реагировали на различные обстоятельства жизни. Мифы нужны для связи человека и остального мира, личности и его народа, его предков. Почитание предков предполагает, если они вели себя так, то мы не можем, не утратив достоинства, вести себя хуже. Происхождение обязывает. В этом мне видится как проявила себя одна из величайших идеологических ошибок большевиков. Дело в том, что, желая до основания все разрушить и на пустом месте новый мир построить, революционеры-романтики искренне насмехались над уходящими века семейными традициями, старорусской традицией памяти и почитания фамильных предков. Более того, наличие в роду кого-либо из не крестьян пролетариев ставилась в вину у гражданину нового мира как минимум губила карьеру а в суровые годы могло стать и поводом для репрессий к чему это вело фамильные старые фото на которых не дай бог ваш дед или прадед запечатлены в мундире в топку Портрет отца офицера с эполетами императорской гвардии в чулан в подвал. Детям об истории семьи ни слова. Твой дедушка-малыш был инженером, погиб в Первую мировую. Бабка моей матери, от коей только имя осталось, Августа, была из остзейских немцев тому же дочкой зажиточного прусского сельского капиталиста Мельника. Затем вышла замуж за украинского инженера и переехала до 1917 года в Киев. Но в семье об этом говорить не любили. Нехорошо, когда у офицера командного состава советской армии, моего отца, вдруг... В родственниках обнаруживалась чистокровная немка, да еще с кучей родственников, наверняка бежавших в Западную Германию. Вот поэтому и фото ее в семье нет. Так и росли в нашей стране миллионы Иванов, родства непомнящих. Память подавляющего большинства россиян сегодня не дольше живых дедов и бабок, а дальше пустота, черная дыра. Кем гордиться? На кого равняться? На Павлика Морозова и Юрия Гагарина? Да, но больно далеки обобществленные кумиры не углядеть им за каждым твоим дурным поступком. Но вот если твой родной прадед, почетный гражданин города Энска или просто безвестный герой войны 1812 года, который смотрит с прищуром с портрета в твоей гостиной, он-то все видит, с того света за тобой наблюдает. Не предашь ли, не опорочишь ли чести семьи, только портрет этот воображаемый, поскольку нет больше портрет, на месте, где он должен был бы висеть черная дыра. А раз предков нет, то и Бога нет, значит, все можно». Уничтожив сознательно или в угаре нигилизма по глупости культ рода и семьи, большевики не понимали того, что вырывали яму самим себе, ибо не каждому достался дедушка с а значит и перед новой властью «Нет ни у тебя, ни у твоей ячейки общества ни долгов, ни обязательств». Зачехлили стволы танков, подмыло мутной горбачевской водичкой Берлинскую плотину, и все прорвало. Гуляй, Россия, веселись, грабь награбленная, и мы удивляемся, почему у нас удивительных хома Советикус, и таких айтматовских Манкуртов нет ничего святого. Но вернемся к тому, какую роль играют народные мифы. В народных преданиях и легендах, как правило, заложены ценности, дух, сила, которая дает опору нации не только в кризисные тяжелые периоды истории, но и в повседневной жизни. В них разные варианты ответов, что нужно делать в тех или иных случаях, не только на войне или во время стихийного бедствия, но и в случае победы, приобретения, успеха. Мифы истории имеют самую разную форму. Это и героические предания или бытовые сказки, которые иронизируют, высмеивают некоторые проявления негативной стороны жизни. Это и сказания событий событиях минувшего, память о поведении исторических героев. С древних времен эти предания передавались из уст в уста, а затем были переложены на бумагу. В мифах сконцентрирован и опыт поведения. Любой разумный человек может извлечь полезный для себя урок. Вот, к примеру, миф о том, как Петру Первому привели пленных шведских офицеров после Полтавской битвы. Офицеры смущены, напряжены. Откуда они знают, что с ними будет теперь? Петр же обнимает их, кричит пировать будем, и во время пира шведы сидят среди россиян с такими же бокалами в руках, перед ними тарелки, полные еды, и Петр поднимает тост за наших учителей. Было, не было, в любом случае в этом предании урок. Будь великодушным, не мсти, не злобствуй. Умей учиться и у врага, и если научился чему-то, признай это вслух. Уклонись от ненависти, от сведения счетов. Россияне XX века очень мало похожи на современников Петра Великого, прошло 200 лет. Участники Второй мировой войны жили в стране с другими границами, с другим общественным и политическим строем. Они иначе одевались, вели себя, иначе думали и чувствовали. Но пленные солдаты вермахта не стали ответчиками за преступления, совершенные армией нацистов в России. В ходе военных действий в аду рукопашное могло происходить все что угодно, но попавший в плен получал медицинскую помощь и еду. Никто не мстил ему, не сводил счетов хотя очень даже было за что. Немецких солдат могли расстрелять, взяв на месте преступления, когда они сжигали деревни перед отступлением или участвовали в операциях устрашения, истребляя целые села. Но вчерашние вооруженные враги, взятые в плен, привлекались к восстановительным работам и получали за это больше, чем россияне. Весь Минск! в 1946-1951 годах, восстановлен руками пленных немцев. Они жили в условиях, которые не были хуже условий жизни россиян, их даже сытнее кормили, одевали в трофейную немецкую форму и лечили, если заболеют, примечания. Кто не верит в то, что в дневной рацион пленного немецкого солдата был даже... Лучше, чем питаются бедные россияне сегодня, советую посмотреть статью В.В. Владимирова в рубрике «Авторские статьи» на сайте www.medinsky.ru Конец примечания. Ничего похожего на кошмар лагерей для военнопленных советских солдат. Как видно и в середине XX века, русские вели себя так же, как в начале XVIII. Исторические мифы утверждали и пропагандировали именно такое обращение с поверженным врагом. В мифах содержится опыт самопознания. «Да, мы вот такие. Это у нас сильные черты». На них можно опереться в трудную годину, а это у нас черты скорее забавные, они нам больше мешают. Русские считают себя стойкими и выносливыми. Истории о переходе Суворова через Альпы, об освоении новых земель, особенно севера, о чем они? В первую очередь о невероятной жизненной силе россиянина. Его стойкости, способности выдержать даже то, что кажется вообще невозможным. Мы – чудо-богатыри. Это помогает в критических ситуациях и в личных, и в таком историческом кошмаре, как гражданская война или ленинградская блокада. Легенды, истории, предания этих времен учат – будь стойким. Не позволяй себя запугать, не торопись сдаваться, береги душу больше, чем тело. Видишь, тот, кто сумел остаться сильным духом, спас себя, а сломившийся сначала погиб духовно, потом и физически. Этому учит и литература того времени гениальные повести М. Шолохова и Б. Полевого. Примечание. Шолохов М.А. Судьба человека. Поднятая целина», «Москва. Издательство АСТ. 2005 год» и «Полевой. Б.Н. Повесть о настоящем человеке. Москва. Издательство Правда. 1978 года». Конец примечания. Миф принимали всерьез, потому что весь опыт жизни подтверждал. Миф учит совсем неплохим вещам. Разумеется, и самый стойкий человек в годы войны Мог быть убит, умереть от голода или болезни, но тот, кто следовал урокам истории, действительно получал дополнительный шанс. Мифы создавали не только собственный архетип, но и образ другого. Грубо говоря, россиянин знал, как ему относиться не только к себе, но и к соседу. Опыт многих поколений говорил, что немцы трудолюбивые. Честные, и ответственны, у них есть чему поучиться. Тот же самый опыт говорил, что у немцев не очень хорошо с воображением и чувством юмора. Классический анекдот начала XX века. — Фасилий Фасилиевич, но для чему Фи на той мне все шутничаете и шуточничаете? — Фи знает, что я для вас всегда биль Нужник. Что здесь? Только насмешка над плохим знанием русского языка? Нет. Тут еще и образ немца, полезного, хорошего, несколько забавного, который всегда был нужник. Шуток не понимает, обижается, слишком серьезен, не по делу. Стереотипы. Для устойчивых... Образов другого американцы с 1960-х годов стали применять слово «стереотип». Смысл термина мы часто судим о непохожих на нас людях, исходя не из личных их достоинств, а из наших собственных предрассудков. Для американцев слово «стереотип» стало примером неправильного поведения, и они лихо борются с самыми разными стереотипами. Но, во-первых, стереотипы бывают не только негативными, но и позитивными. Во-вторых, стереотипы, как правило, хранят представление о разных качествах другого. Россияне помнят, что немец обычно трудолюбив, разумен и справедлив. Они уважают его за это, но помнят и то, что немец бывает жестким, даже жестоким. Обсуждать стереотип глупее не придумаешь, потому что немцы действительно могут быть крайне жестокими. Не в приступе ярости или в состоянии аффекта, а рационально жестокими. Порукой этому жуткие истории об остязаниях и убийствах детей, которые регулярно рассказывает сама же германская пресса. Мой отец был в Чехословакии во время событий 1968 года. Чешские сопротивленцы выходили на трассы, перекрывали их собой, не давая проехать автоколоннам с советскими войсками. Так вот, мой отец рассказывал случай. На гористую дорогу выбежала женщина с маленьким ребенком на руках, и советский танкист, не задумываясь, резко свернул с дороги, Танк слетел на обочину, сполз в обрыв и загорелся. Все танкисты погибли. А вот другая отцовская история того периода. В Чехословакию ведь вошли не только советские, но и венгерские и немецкие из ГДР части. В лагерях солдат из ГДР вечерами собирались местные сопротивлянцы, приносили с собой кастрюли и щетки. Колотили в кастрюле, устраивая страшный грок, откричали «Убирайтесь вон!». Кошачий концерт не давал солдатам возможности поспать, давил на нервы. Немцы предупредили чехов раз, два. На третью ночь выставили взвод автоматиков, и те дали очередь по толпе. Сколько людей было убито или ранено, история умалчивает, но больше немцам не докучали. Как видим, стереотип отражает все же некую реальность. Далее, в-третьих, стереотипы могут изменяться под влиянием жизненных обстоятельств. Коллективный образ немца в XX веке несколько раз не то чтобы менялся, но под влиянием двух огромных и страшных войн народное сознание обращало внимание на разные стороны этого стереотипа, и происходило это очень быстро. В-четвертых, люди всегда готовы делать исключения из своих стереотипов. Данный конкретный немец может оказаться бездельником, пьяницей, криминальным типом, развратником или подонком. Из 90 миллионов немцев обязательно попадутся самые разные типы. Но тогда россиянин признает, что имеет дело с каким-то странным исключением из правила, и очень легко произнесет что-то в духе Неправильный немец попался, потому что за века соборной жизни коллективный опыт народа донес совершенно определенный стереотип. А в-пятых, сами американцы, непримиримые борцы со стереотипами, несут в себе невероятное количество стереотипов и не только пришедших из прошлого. Американцы постоянно порождают новые и новые стереотипы, среди прочих довольно мрачные стереотипы о русских. Если в 1940-х, 1950-х годах это был стереотип, скорее положительный, образ союзника вместе с американцем, победившего нацизм, то к 1980-м этот образ приобрел такие черты, что Русским в нем только рогов и хвоста не хватает. Впрочем, об американских стереотипах по поводу россиян ниже поговорим особо. Получается, борись со стереотипом не борись, отрицай их или не отрицай, они существуют. Стереотипные представления о другом – неотъемлемая часть исторических мифов. Мифы положительные и черные. Всякий народ всегда пытается представить историю немного лучше, чем она была, подкорректировать ее в свою пользу. Так получается даже против собственной осознанной воли. События истории истолковываются так, как их бы хотелось увидеть. Событие реально, но куда деться от архетипов? Желание подтвердить верность своим представлениям о мире, своим предрассудкам, оказывается сильнее фактов. Испорченный телефон исторической памяти отодвигает в тень одно, высвечивает другое, напрочь забывает третье, придумывает четвертое. И это свойственно не только России. Такие же выдумки легко обнаружить и в истории других народов. 1745 год. Идет война за австрийское наследство. Французские войска под командованием Мариса Саксонского осадили крепость Турне современной Бельгии. Англо-голландско-гановерские войска под командованием герцога Кемберленда движутся к крепости, хотят выручить ее из осады. Французские войска, не снимая осады, двинулись навстречу союзникам и заняли позиции возле деревушки Фонтенбло. 11 мая 1745 года произошло сражение под Фонтенбло. Погибло 5 тысяч французов и от 12 до 14 тысяч союзников. Поле осталось за французами, которые захватили 32 артиллерийских орудия. Крепость Турне осталась в осаде и была взята 10 июня 1745 года. Вот и все. Вот и все сражение под Фонтенбло. Мало что решивший эпизод какой-то полузабытой войны за забытое австрийское наследство. Но тут-то начинается легенда. В те времена армии шли навстречу друг другу до тех пор, пока солдаты не могли разглядеть белки глаз противника. Тогда имело смысл целиться и стрелять. При этом, естественно, человеку, идущему навстречу вот-вот, вспыхнувшему первому и, как правило, единственному залпу, и смертельному потоку свинца, невероятно страшно. Стрельба по шеренге... С двадцати, с двадцати пяти метров. Это как игра со смертью в русскую рулетку. Не выдержат нервы, выстрелишь раньше, и твой залп уйдет в молоко. Затянешь на миг с залпом, и все, ты уже труп. В общем, именно поэтому Суворов старался избегать традиционной убийственной тактики того времени сближение залп, шеренга первая, с колена... Зал шеренга вторая стоя, перезарядили, если успели, и если осталось кому перезарядить, ура, в рукопашную. Генералиссимус предпочитал быстрый переход в штыковую. Знаменитая пуля-дура, хрен ее знает, куда полетит, разброс стрельбы с двадцати метров вправо-влево по метру, а вот штык — молодец. Кстати, именно по этой причине Бонапарт построил тактику атаки и перемещения войск на поле боя не традиционными шеренгами, а узкими колоннами сектор поражения неприятельским огнем Уже. В общем, сближение с неприятелем в XVIII веке на поле боя занятие не для слабонервных, к тому же 11 мая 1745 года поля под Фонтенбло Скрывал туман. Солдаты обеих армий долго не видели друг друга. Во всех английских учебниках по истории написано, что когда армии сблизились до расстояния прицельного выстрела, командующий английскими гвардейцами Милорд Гей закричал «Господа французы, стреляйте первыми!» Эта история прекрасно известна и во Франции, и с одной маленькой поправкой. Там точно знают, что кричал-то вовсе не англичанин, а француз. Кричал месье де Атерош, капитан королевских гвардейцев, и кричал он, конечно же, господа англичане, стреляйте первыми. Скорее всего, действительно, кто-то и что-то в этом духе прокричал. Легенды редко возникают совсем на пустом месте. С обеих сторон соответствующие легенды вошли в учебники и сомневаться в них Знающие люди не советуют. Иностранцу простительно, конечно, но, усомнившись в общепринятой легенде, своим он рискует уже не стать. А уж для своего по крови такого рода сомнения и вовсе неприличные, и свидетельствует о катастрофической нехватке национального патриотического духа. Французы отмечают, что французский тогда... Был международным языком, на нем говорили в высшем английском свете, и крик «Месье де Ароша был прекрасно понятен британцам. Британцы же столь справедливо отмечают, что Милорд Гей вполне мог кричать и по-французски по той же самой причине. Кричал же Милорадович в 1812 году атакующим врагам «Молодцы французы!» по-французски. Итак, кто-то что-то кричал, и этот крик стал своего рода национальной легендой. Но вот кто именно кричал, что именно и кому в этот туманный день 11 мая 1745 года, мы, скорее всего, никогда уже не узнаем. Или возьмем слова из английской песни «Правь Британия морями» неофициального гимна англичан, «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом». Так пелось, начиная с конца XVIII века. Пелось с чувством, красиво, в разных обстоятельствах. У Куприна в Гамбринусе упоминается, что английские матросы с обнаженными головами поют эту песню с ее прекрасными и гордыми словами. Англичане поют народный гимн, демонстрируя какие они свободные, независимые, самостоятельные, как высоко ценят каждую личность в их замечательной стране. Все бы прекрасно, да только вот насчет рабства. Дело в том, что и в 17, и в 18, и даже в 19 веках англичан частенько продавали, и ничего нового кому-либо неизвестного в этом нет потому что продавали людей вполне официально, по закону. Англичане очень пренебрежительно относились к крепостному праву в Пруссии, в Польше и в России — в варварство. Они не ввозили в Англию негров-рабов, по крайней мере, не ввозили в больших количествах. Англичане торговали неграми, скупая их в Африке и продавая в Америку. Но... В старую добрую Англию их не везли, это верно. И к платационному рабству тоже относились очень плохо. Дикое занятие, недостойное джентльмена. Есть тут правда. Сразу две сложности. Сложность первая. Те, кто участвовал в работорговле, отвергались приличным обществом. Как же, люди низких занятий не заслуживают уважения. Но вот инвестировать в работорговлю вовсе не считалось чем-то скверным или неприличным. Ведь не писал же никто, предлагая участвовать в торговле рабами. Создавалась фирма под приличным названием, например, «Компания невольничьего берега». Хотя это название слишком прозрачно. Чаще это была «Компания торговли с островами Зеленого мыса» или еще нейтральнее. Томас Вульф «Сыновья и компания». Фирма продавала акции и выплачивала по ним ежегодный процент, или принимала вклады и выплачивала доход согласно вложенной сумме. Джентльмен вкладывал деньги, прекрасно зная, чем занимается компания, и получал свои оплаченные человеческой жизнью доходы, оставаясь джентльменом, принимаемый во всех приличных домах. В 1800 году доходы англичан от работорговли превысили 100 тысяч фунтов стерлингов. В том году за 30 фунтов могла жить семья среднего достатка в течение года. Примечание. Грин Джон Р. История английского народа в трех томах. Том 3. Москва. 1892 год. Конец примечания. Самое крупное состояние Англии – это состояние королевской семьи, которое оценивалась в 2 миллиона фунтов, приносила ежегодный доход в 80 тысяч фунтов стерлингов. Ост-Индская компания тоже, среди прочего, открыто занималась работорговлей, государство в государстве. ост компания поддерживала самые теплые отношения с раджами, которые продавали ее и с ее помощью своих подданных, и для работы на плантациях и в публичных домах, и в качестве солдат другим государствам. И джентльмены, на слова гнушавшейся работорговлей, вкладывали миллионы фунтов стерлингов в деятельность компании. В одном только 1830 году они извлекли дохода более чем на 500 тысяч фунтов, а служили компании порядка трех тысяч офицеров, причем их офицерский патент признавался британским государством. Уж они-то тем более оставались вполне уважаемыми джентльменами в глазах своего общества. Да ведь и с варварской Россией англичане прекрасно торговали, а в войне с цивилизованной Наполеоновской Францией не считали постыдным быть ее союзником. Самих англичан бывало продавали в рабство вплоть до XIX века. Продавали вполне официально. Британцы писали об этом совершенно открыто. «Возьмите томик». Стивенсона его роман ⁇ Похищенный ⁇ В нем главного героя похищают, потому что дядюшка хочет присвоить принадлежащее ему имение. Похищают, чтобы продать парня в рабство в Америку. Так сказать, чтобы и не убивать дорогого родственника, и чтобы он исчез навсегда и не мешал бы дядюшке спокойно пользоваться собственностью. Примечание. Стивенсон А похищенный собрание сочинения в пяти томах, Том четвертый, Москва, 1969 год издания, конец примечания. Герой Стивенсона имел шанс вернуться домой богатым ленд-лордом. Умрет дядюшка, душеприказчики начнут искать родню, и даже если парня придется выкупить, уж как-нибудь хватит денег и на выкуп, и на оплату услуг почтенных юристов, ведь все сделают по закону. В общем, для наследника крупного имения было главное не надорваться на плантации, не быть на насмерть, не сгореть от болезни до тех пор, пока не умрет преступный дядюшка. А как быть людям более скромного происхождения? Тем, кому папа не завещал имение, приносящего сотни фунтов годового дохода, у кого дядюшка ничего не присвоил ясное дело до конца до своих дней гнуть спину на того кто его купил в америку и негров из африки стали ввозить уже после того как убедились индейцы в рабы на плантациях не годятся мрут как мухи а рабочих рук надо много ввозимых через англию рабов не хватает уже первым колониям в америке не хватало рабочих для освоения первобытных лесов, превращения их в плантации табака и сахарного тростника. В 1619 году в Джейнстаун на территории современной Виргинии ввезли 20 рабов и 90 женщин в жены колонистам. За каждую голову колония заплатила по 120 фунтов отменного виргинского табака того самого, что сейчас в каждой второй пачке дорогих сигарет типа Мальбора. Обратите внимание на надпись. Виргиния Бленд. Колонисты за жен тоже платили общинные деньги, их отрабатывали, такая живая собственность потом венчалась с мужем в церкви. Все честь по чести. Но когда на колонию обрушился голод, один из колонистов жену Съел. В прямом смысле слова. Убил и ел. А чтобы не протухло, часть засолил, часть закоптил. Что характерно, современники вовсе не считали его поступок чем-то противоправным. Жена женой, а денежки-то плачены свои. Хочу-люблю, а хочу-ем. Священное право частной собственности, господа. «Современник этих событий весьма шутливо писал, что хотя сегодня это блюдо можно было приготовить гораздо лучше, я что-то не слышал, чтобы кто-то предлагал попробовать жену в соленом соусе». Примечание. «Малинин А.В. — табак, о чем умолчал Минздрав. Москва. Русский табак. 2003 год». Страница 35, конец примечания. Шутки шутками, а я что-то тоже не слышал, чтобы в России помещик ел своих крепостных, в том числе девок из крепостного гарема. Англичанин же продавал в рабство и позже. Действие похищенного разворачивается в 1751 году. Последних же белых рабов везли в Америку В 1774 году партия была невелика, всего 35 человек. С тех пор в независимые США ввозили только негров. Австралию заселяли так называемые каторжники, так называемые, потому что большая часть из них никогда не была, в нашем понимании, уголовниками. По Уголовному кодексу Великобритании по 215 статьям полагалась смертная казнь, для сравнения в Российской империи по 68 статьям. Ею карались захищение растений из чужого сада, блуд с женой или сестрой священника, богохульство, оскорбление члена королевской фамилии, даже 33-ю родного родственника короля. Самовольное перенесение дорожных знаков, подача неправильных знаков идущему в море судну, попытка кражи чужой лошади, помеха в движении королевского чиновника, повреждение чужого коровника, отказ платить налог на строительство дорог, умышленно неправильное складывание камней при возведении стены, самовольное возвращение из ссылки. Среди прочего, смертной казнью каралось хищение любой собственности на сумму больше шести пенсов. Описывается случай, когда в конце XVIII века три девушки украли шаль у богатой старухи. Их схватили и отвели к судье. Тот обрушился на них со страшной руганью, словно они страшные преступницы. Девушки оправдывались Старшая из них — дочь боевого офицера из Индии. Отец отправил ее домой, а пока она плыла на корабле, ее тетка умерла. У нее в Лондоне никого нет. Она с подружками три дня слонялась по улицам, голодая, у них не было выхода. Но судью остановило от смертного приговора только одно. Шаль старухи стоит всего четырнадцать пенсов. Преступниц трое. Значит, на каждую из них приходится меньше, чем шесть пенсов. Значит, можно их не казнить, а только сослать на в Австралию. В ту же самую Австралию сослали, например, парня, который украл овцу. Умирающий отец просил бульон. У парня не было ни пенни на мясо, и он украл злополучное животное. Судили, приговорили к ста ударам плетью и к смертной казни. Заменили наказание ссылкой в Австралию без права возвращения. Кстати, пока сын сидел в тюрьме, отец умер, так и не отведав перед смертью Бульона. Эти факты известны, поскольку эта пара каторжников вошла в историю как Организаторы массового побега. Каторжники в 1789 году захватили морское судно и прошли на нем около 3000 километров вдоль восточного побережья Австралии. Примечание. Фальк Рене, а где ты рай? Москва, издательство «Прогресс» 1989 года. Конец примечания. Тех, кому смертную казнь заменяли ссылкой в Австралию, везли в кандалах на другой конец земли. Первые колонии в Австралии создавались именно как поселение каторжников. Сидней в 1788 году основан, собственно, как такая колония. В том году на берег почти неизвестного европейцам континента сошло около тысячи преступников. Все они бесплатно работали на английскую корону, кто десять, кто и двадцать лет. Все они могли быть официально проданы фермерам или на по сходной цене сорок фунтов за голову. Нет денег? Не страшно. Английская корона допускала рассрочку на год, а то и на два. По истечении этого срока деньги должны были быть внесены. Рабы? А кто же еще? У большинства после этого срока также не было денег освободиться, откуда у каторжника 40 фунтов, к тому же росли и долги, не оставлявшие ни малейшего шанса. Общее число таких же точно липовых каторжников, фактически рабов, до 1884 года составило порядка 30 тысяч человек. Почти все они так и не вернулись домой в старую добрую Англию. Разумеется, никакие это были не уголовники, и трудом каторжников Австралия быстро стала цветущим уголком, по этому поводу в континентальной Европе ходило множество самых фантастических историй. Просто никак не могло понять приличное общество, как же матеры и злодеи так быстро. Исправились и стали подстенными и приличными. Жюль Верн донес до нас замечательную байку. Якобы воздух в Австралии особенный. Он способствует исправлению уголовников и вообще всяких негодяев. Дико звучит, но Жюль Верн просто передает то, о чем вполне серьезно говорили в научных и околонаучных кругах примечания. Жюль Верн, дети капитана Гранта, Ленинград, издательство Лениздат, 1985 год, конец примечания. А в самой старушке Англии Австралия скорее представлялась мрачным континентом уголовников. Одна история страшнее другой. По меньшей мере в двух рассказах о Шерлоке Холмсе Конан Дойль упоминает вернувшихся из Австралии преступников Один другого ужаснее. Примечание. Конан Дойль, А. Глория Скотт. Собрание сочинений в восьми томах. Том второй, Москва. Издательство «Правда». 1968 год. Конец примечания. Веселый писатель Джером К. Джером тоже мимоходом упоминает, как сколотил состояние один из его героев. «Австралия была в те годы не то, что теперь». Имущество, взятого на тропе, обычно еле хватало на скромные похороны. Примечание. Джером Каджером, пирушка с привидениями. Повести и рассказы Москва, 1956 год. Конец примечания. А пока в Англии рассказывали страшные истории про уголовников из Австралии, пока британцев продавали с молотка по сходной цене в 40 фунтов, Англичане радостно пели бессмертное ⁇ Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом ⁇ Черные мифы Чаще всего черные мифы сочиняются не о себе, а о врагах, или мягче скажем, о противниках, и вообще о других. В древности было совершенно естественным рассказывать черные мифы обо всех соседях, так сказать, малокультурных, диких людях. До сих пор толком неизвестно, откуда происходит название всех народов, кроме греков и римлян, варвары. Самое вероятное от насмешливого изображения непонятной античным людям речи – Невнятного для них бормотания бар-бар-бар, отсюда и бар то есть варвары. Римляне считали, что варвары очень дикие. Они поклоняются своим неправильным богам, приносят им кровавые жертвы, обижают странников и вообще всех слабых и зависимых. Они нечистоплотны и грубы не знают правил обхождения. Наверное, для такого высокомерия были основания, особенно в тех случаях, когда Римляне имели дело с будущими европейцами, жителями Галлии, Иберии, Испании, Британии, Германии, ведь уровень культурного развития Рима был намного выше, чем у этих народов. Но даже в этом случае 90% обвинений попросту высосаны из пальца. Варварами считались и народы Древнего Востока, которые многому учили греков. В частности, письменность была заимствована греками у финикийцев, греки обожествили торговца Кадма, который эту письменность и привез из Финикии. Они поставили его статую и поклонялись ему как божеству. Не сомневаюсь, Кадм честно заслужил почести. Но, что характерно, никто в Греции не поставил памятника финикийцам, чью письменность Кадм заимствовал. Ведь финикийцев в Греции считали варварами, как и всех бормотавших свое бар-бар-бар. И египтян считали варварами, и персов. Почему? Да потому что они не были похожи на греков и вообще жили не так. Азияс Первым разделил мир на Европу и Азию, родившиеся в Малой Азии в греческом городе Милете, Анаксимандр, года жизни с 610 по 546 до новой эры. С точки зрения Анаксимандра, центр почти плоской еле выпуклой земли, занимало Средиземное море. Всю обитаемую людьми землю Ойкумену Анаксимандр Милецкий разделил на две равные части – Европу и Азию. Это были не географические понятия, и к современным делениям на карте они не имеют никакого отношения. В частности, родной для Анаксимандра город Милет был Европой. Европа — это та часть ойкумены, — учил Анаксимандр, — где живут граждане цивилизованных государств. Они владеют собственностью и обладают неотъемлемыми правами. В Азии нет граждан. Все могут быть только подданными царя. У любого человека власть может отнять его собственность, как у последнего раба. И с самим человеком царь может поступить как угодно, поэтому Европа хорошая, а Азия плохая. В Азии все рабы сверху донизу. Это последняя фраза, знакома россиянину от народовольца и революционного демократа Николая Гавриловича Чернышевского. Но не он ее придумал, он только повторил то, что сказал Анаксимандр. Ничего нового нет в таком Очернение всех не своих. На ранних этапах истории таким подходом грешит всякий народ. Многие самоназвания племен Новой Гвинеи означают «люди». Остальное человечество, как ни трудно догадаться, вовсе не люди. Самоназвание Чукчий — «лык ораветлян». В переводе означает «настоящий человек» это уже более высокий уровень развития народного самосознания, мы настоящие люди, но и другие тоже человеки, хотя и не настоящие. Наши предки были не лучше. Согласно одной из версий, само слово «славяне» означает совокупность людей, которые умеют говорить. Ведь говорить – это произносить слова на единственно правильном языке, В своем языке. Все остальные языки ненастоящие, и говорящие на них словно бы и не говорят вовсе. Все остальные языком не владеют. Они немые, немцы. Так до сих пор на русском языке называется неславянский народ, с которым предки сталкивались чаще всего. Только не надо думать, что немцы были хоть в какой-то степени цивилизованнее и лучше. В жизни Руси большую роль сыграли контакты с германским племенем готов. Еще в первом веке до новой эры готы обитали на острове Готланд и на северном побережье Балтики. Там, на прародине готов Гатонов, их соседями были скандинавские племена во втором веке новой эры племя готов переселилось на южный берег балтики низовье вислы название польского города гданьск восходит к более раннему гутик андия готский берег на южном берегу в числе соседей готов оказались племена балтов и северных славян будущих славен ильменских Затем готы двинулись на юго-восток, пересекли всю лесную и лесостепную полосу Восточной Европы, освоили теплое Причерноморье. В 260-е годы захватили греческие города Северного Причерноморья, поселились в Крыму. Опустошительные набеги готов на Римскую империю заставили римлян уступить им провинцию Дакия. Существует много свидетельств готско-славянских контактов. Однако из них русское слово «чужой», которое восходит к готскому слову «пьюда», что означает на готском языке «народ». Примечание. Спивак. Д.Л. Метафизика Петербурга. Санкт-Петербург. Издательство «Алетея». 2003 год издания. Конец примечания. Ученые предполагают, что таким словом определяли себя готы для простоты общения со славянами. Встречаясь с ними, они называли себя народом, то есть, опять же, единственным народом на Земле. Интересно, понимали ли славяне, что, употребляя это слово, готы как бы исключают их из рода человеческого? И понимали ли готы, что славяне взаимно отказывают им, в праве владеть членораздельной речью. Слово «народ», которым немцы, начиная с XI века, все чаще обозначали весь свой народ, до этого никакого единого немецкого народа не существовало. Были территориальные названия, восходившие к прежним племенным делениям. Баварцы – это, конечно же, не члены племени баваров, а саксонцы – вовсе не древние саксы. Но именно этими словами чаще всего называли себя жители разных немецких земель. Осознание своего единства существовало, но слабое, слабее территориального. Так поляне понимали, что древляне тоже славяне, близкие родственники, но это не мешало им топить древлян в крови при всякой попытке тех освободиться или уклониться от Дании. Слово «тьютше» употреблялось с XI века все чаще и постепенно превратилось в современное «дойч», немецкий. А от него уже легко произвести и слово «дойчер», то есть «немец». Трудно представить себе, что русское слово «чужак» и самоназвание немцев «дойчен» восходит к одному древнегерманскому корню, но это факт. Можно предположить, какие черные мифы сочиняли друг от друга славяне и готы. Если и есть что-то необычное в поведении греков и римлян, то только одно. Всем народам и родоплеменного уровня развития, находящимся на ранней стадии развития цивилизации, свойственен этноцентризм то есть избыточно положительное представление о самих себе и слишком уж черное обо всем остальном человечестве, в точности, как славянам и готам. Но греки и римляне создали своего рода наднациональный, надэтнический цивилизационный центризм, избыточно восторженные представления о себе и черные представления обо всех кто живет иначе и не разделяет их ценностей. Цивилизационный центризм восприняли и европейцы. Само представление о цивилизации построено именно так. Цивилизация в мире одна единственная, европейская. Все остальные люди не цивилизованные. Неважно, каков уровень их развития, умственные способности, личные качества, дикие они. Скифы, азиаты. Цивилизационный центризм позволяет бесконечно культивировать и свой этноцентризм. Ведь получается, мы не просто считаем себя выше и лучше других, мы не просто так навязываем всем вокруг свои представления о мире. Для этого у нас есть серьезнейшие основания. Мы передовые, мы цивилизованные. Достигнут другие нашего уровня развития, тогда и поговорим. В результате цивилизационного центризма получается удивительная вещь. Везде и всюду люди постепенно преодолевают свой этноцентризм. Они становятся все толерантнее к другому. Исчезает манера считать одних себя людьми или настоящими людьми, исчезают представления о своей исключительности. Древние китайцы в X X-V веках до Новой эры писали про европеоидные народы Южной Сибири. «Люди с отвратительными огромными глазами, белокожие, не умеют учиться» примечание. Собрание китайских летописей, Москва, издательство «Наука», 1966 год. Конец примечания. Других европеоидов, живущих в нынешнем Северном Китае и Маньчжурии, у суньи китайские источники описывают как людей с голубыми зелеными глазами, демонов и с рыжими бородами, похожих на обезьян. Видимо, на китайцев производились сильные впечатления и светлые глаза без третьего века, и непривычные для китайцев волосатые тела. Но в китайских энциклопедиях XV века ясно писалось, способности людей и высокие качества ума нисколько не зависят от цвета кожи и глаз, коротко и ясно. Через 300 лет после выхода в свет этих энциклопедий в конце XVIII века Ж. Кювье создал свои классификации животного мира. Не обошел он и человека. Кювье всерьез писал, что «желтая раса лениво и склонна к неге, она управляется диспотией, черная раса невежественно» и непредусмотрительно неспособных к созданию цивилизации и управляется племенными вождями, вот европеец, белая раса, активен, трудолюбив и предприимчив, а управляется законами. Древние китайцы не согласились бы с в том, какая раса хорошая, а какая плохая, но сам дух его рассуждения был бы древним китайцам. Близок и понятен. А вот китайцы 15 века Кювье уже воспринимали бы плохо. Не будем идеализировать Китай. Еще в начале XX века там белых в народе называли Заморские черти. Само название Китая в переводе означает срединная земля так сказать, центр мироздания. До падения династии Цинь в 1911 году дипломатические подарки иностранных государств официально регистрировались как дань дикие заморские варвары шлют дань в знак признания китая центром вселенной но ведь и энциклопедии были и свое дело они делали сегодня при въезде в пекин стоит стелла на которой написаны название коренных народов китая русские в этом списке Есть. А в Европе в 1921 году в США прошел Всемирный конгресс по Евгенике, науке об улучшении человеческого естества. На этом конгрессе Жорж Вашеде Лапуш, создатель науки антропосоциологии, рекомендовал принять некоторые меры, чтобы заменить низшие расы колониальных стран на высшую расу европейцев. В числе этих мер категорическое недопущение низших рас к образованию. Само собой, разумеется, цивилизованный мир не мог не создать множество черных мифов о тех, у кого он сидит на шее. В числе такого рода черных мифов и устрашающий набор о России. Политические мифы. Политические мифы были известны еще во времена Древнего Востока. Они использовались особенно активно, когда не просто сын сменял отца на престоле, а менялись династии. Тогда, конечно, приходилось подробно объяснять, почему боги прогневались на скверных людей из вырезанной династии и за какие чудесные поступки, Божественной волей воцарились другие правители. Такого рода пиаром грешили и греческие тираны, и римские императоры. О самом себе каждый из них рассказывал, какой он хороший и какими скверными были их предшественники. Не сами о себе рассказывали, конечно, а устами своих прихлебателей. Для возвеличивания одних кумиров и для низвержения других – Вполне годились любые мифы, любые стереотипы, коренившиеся в народном сознании. Возьмем лучшего из римлян Октавиана Августа. Он как будто не поощрял своего культа, однако современные ему пиарщики охотно рассказывали, что Октавиан никогда не губил своих врагов, что он честный, хороший человек и к тому же достойный семьянин. Даже получше самого Цезаря будет. А что Цезарь? Вот у римлян был обычай. Впереди колесницы триумвира шел Глошатый, рассказывавший о его великих делах, а позади колесницы бежал шут, кричавший самую оскорбительную правду о триумвире. Гай Юлий Цезарь был известным женолюбом, и когда ехал на колеснице во время триумфа, бежавший за колесницей, шут кричал «Римляне прячьте жен! Вот едет лысый развратник!» Об этом часто вспоминали при «Однолюбии» августе. Кроме того, рассказывали, что Юлий Цезарь был жесток, не жалел своих легионеров, значит, был далек от народа. К тому же Юлий Цезарь был неаккуратен с деньгами, расточал народное достояние. После его смерти римской казнание досчиталось огромных сумм. В общем, личность есть ли и героическая, но куда как хуже Октавиана. В действительности, думаю, Гай Юлий Цезарь был ничуть не менее отваженный горд, зеленый мудр, чем Октавиан Август. Кое в чем он даже его и превосходил. Естественно, Октывиан Август был не менее и даже более коварен, хитер, бессердечен и временами подл, чем Гай Юлий Цезарь. Правда, отравляли врагов по приказу не самого императора, а его жены Ливии, наверное, одной из самых страшных женщин, каких знала история человечества. Примерный семьянин, но число его любовниц и внебрачных детей практически не уступает амурному списку Юлия Цезаря. Примечание Транквил ГС. Жизнь 12 Цезарей. Москва, издательство Правда, 1988 год. Конец примечания. Однако историческая истина не препятствовала сознательному рождению слухов, и свою роль политических мифов эти слухи прекрасно выполнили. Об императоре Септимии Севере презительно фыркали, он же с Дуная, ведь, как известно, на Дунае живут сплошные дикари и тупая деревенщина, типичный пример того, как стереотип превращается в политический миф. В третьем веке новой эры в Риме воцарился полный бардак, дикая чехарда императоров. Императоры делились на сенаторских и солдатских. Сенаторских ставили аристократы из сената, обычно их свергала армия и ставила своего человека. Солдатского императора свергал обычный ставленник сената.